Очень жалко сестру, что ее никто не любит. Пусть этот ужасно несчастный человек у тебя будет, отдыхает. Ты сотвори милосердие и подержи ее у себя. Ты своим молчанием с ней можешь ей повредить. Много, много говори с ней. Да, у нее жизнь одна печаль, а она всегда одна. Никто не хочет пожертвовать собой ради этой бедной, больной, одинокой удрученный подбери ты ее к себе заставь тебя полюбить это великая добродетель любви ожидаю любое послушание это будет и есть подлинная любовь ко мне много надо самообладание находчивости смелости самопожертвования и перенесение многих неприятностей без этого нельзя любить Это свойство любви. В этой области читать лестницу. Молитва и собранность, и не только эти два свойства, без веры, любви и смирения, будут пустыми. Как просить, чтобы Господь даровал чувство греховности? Смирение сердца надо искать. Беречь, вымаливать. Смирение – ключ духовной жизни. Как получить умиление и сокрушение? Они даются от благодати, духа сокрушенную и смиренную, за неосуждение. Вы же знаете мои недостатки, что мешает умиленной молитве мне? Язык прежде всего. Не возмущаться, не удивляться, ничего надо. Не учить, от людей спрятать себя. Не уметь осуждать и видеть свою никчемность – Бессилие, поврежденность и глупость. Как сердцем благодарить Господа? Чаще размышляй и привыкай к богомыслию. Люби Иисусову, слава Тебе. Чтобы сердце благодарило и в бедах? Придет это не скоро, когда смирится сердце. Чтобы постоянно видеть и в плохом, и в хорошем в моей жизни Его волю? Промысл Его, любовь Его. Себя близ Него. Чтобы в бедах не горевала бы, а благодарила бы, как единородного человека любца. Вера, смирение и сердце будут знать это, если будешь беречь ревность о Господе. У сестры аккуратность превратилась в страсть, а живущая с ней сестра на порядок не обращала внимания, и у первой началась сильная брань. Вопрос. Возмущаюсь. Быть христианкой и такой беспорядок в доме. Ответ. Это так не у всех. Любовь к Богу этого не требует. Знай это. У христианки порядок должен быть не только на душе, но и во всех делах. Ошибочно. Наоборот. Отнимать у Бога минуты нетерпимо. Органически не терплю беспорядок. Это не относится к любви к Богу. Наоборот. Забота об аккуратности, бесовская, мелочность и вредное развлечение. Когда все чисто и опрятно, и на душе так весело. Ты так устроена лично. Но по мере возрастания любви к Богу, будет иначе в тебе. Когда не убрано, не могу молиться. Мысли мучают. Вот беспорядок. От бесов. Уберусь, а потом встану на молитву, чтобы помыслы не мешали. Помыслы от бесов, чтобы мешать молитве и любви к Богу. Когда сестра вешает на стулья, вешаю в шкаф. «Не надо, это не твое дело, она ведь повесила. Чужими руками убирать мои вещи нетерпимо. Заставляй себе говорить, это не мое, меня это не касается. Сестру не осуждаю, не обличаю, это делаю для себя, чтобы помыслы не мешали». «Чужое для себя делать нельзя». Помыслы от бесов и от нечистого сердца. Может быть, сестре не нравится, но она мне ничего не говорит. Она терпеливо терпит. Может быть, удивляется, смиряет себя. Боится тебе сказать «может быть». Вопрос. Я сшила домашнее платье до пят. Очень хотелось. Ответ. Напрасно, глупо, отрежь непременно. «Одевай такое, как у всех, ничем не выделяйся», – бесы научили. Все эти выходки – все еще выражение мира, характера мира, подчеркнутого «я» и противопоставление смирению, скромности, покаянности, серьезности, разрушающие. Это все выражение самодовольства, самоуслаждения и своего «я». Глубина духовной жизни – Боится этих поступков я. Пишу и критикую, и учу только потому, что ты просишь. Первое. Скромность во всем прежде всего. Второе. Боязнь огорчить, опечалить, навести на смущение, возмущение и грех. Второе. После первого. Спрятаться от людей – это не учить, не обличать, не учительствовать. На вопросы не отвечать, но посылать к опытному. Не сердиться, так как это есть гордость и осуждение. Намеренно показываться людям, не знающей. Вопрос. Как выработать терпение? Ответ. Терпение к людским слабостям – это одно. Терпение в постоянстве ревности к Богу – другое. Гордость рождает самоуверенность. Смирение сердца и покаяние дают терпение и изгладят самоуверенность. Быстрота от ревности, любви к Богу – это одно. Быстрота от гордости и от нервов – это иное. У вас столько терпения. От веры несомненной. Монашество сделало. Бог дал мне как дар эту веру. Веру несомненную, каменную, ясную. От нее и все прочее бывает. В духовной жизни основное – терпение, если от смирения сердца и веры с упованием. Но есть терпение от гордости, тщеславия, ложной скромности. Есть от беса терпение, упрямство. Божие терпение дается Богом через выпрашивание, покаяние самоосуждению, плачем. В комнате пыль вытирать минимум через день, мыться дважды в неделю, каждый третий день, летом в жару через день. Если приключается обида на меня, то бойся скрыть это от меня. Также, если малейшее противление сердцем или мыслью, «бегом ко мне беги, говори или пиши». Самоосуждение или самовысмеивание, спокаянной молитвой, сильный хлыст от всякого проявления малейшей гордыни, самости, самодовольства, якония, самоуверенности и всякого самооправдания и себежеления» из исчадия бесовского Вопрос Любовь к Богу должна быть степенной? Ответ Любовь не может быть степенной Теплохладная любовь у совести нечистой и запущенной В духовной жизни вообще степенности таковой нет Помыслы рождаются от маловерия и малодушия и малодушие, и маловерие, и безверие, и от страстей в зараженном сердце, и от бесов. По мере возрастания веры легче бороться с помыслами? Да, по мере возрастания, так как страх Божий и вера в вездеприсутствие Божие дают молитвенный подвиг. С каменной верой и молитва будет постоянной, Конечно, но постоянство зависит от молитвенного подвига, при соблюдении смирения сердца. Самвай жить безбедно – это младенческая жизнь. А нести скорби надо от плоти, мира, бесов. Их всегда много есть. У каждого свой крест или крестики. Болезнь физическая – от ближних, от окружающих, от постоянных страстей свои. Вопрос. Машинка плохо шьет, у меня не хватает терпения. Ответ. Смотря в чем и как, выражается это нетерпение. Ругачкой матом, черностью, гневливостью и так далее. А что врачей не признаешь, то это дух прелести. Вопрос. На праздник не причащалась, мне печально. Конечно. Зачем так часто? Теряешь благоговейнство. Входит в привычку, как кофе пить. Сколько мне надо догонять всех, они на голову выше? Каждый несет свою страсть. Но каждый по-своему и плачет. Поэтому во мне сидит особая печаль. Это не печаль еще. Надо напугаться и этим завязать свои страсти. Бог дает каждому путь спасения, а нам, людям, эти тайны непонятны. У меня зависть, что люди получают много духовного. Это бесовщина, бесовская клевета зависти. Старая бесовская песня. Бесы трудятся, а ты их слушаешь, их песни не высмеиваешь прилежно. Повинно клевете на меня. У меня, значит, нет детской веры в вас? Да. Зависть, глупость, гордость. Богу неблагодарность. Неужели тебе все мало? Бога спроси. Он тебе ответит. Как недоверие вам? Нет. Клевета на меня и ложь Богу. Смирения нет. В этом вся беда. Приближался день святого ангела сестры, которая со многими не мирствовала. И в то же время она сама сильно унывала. У батюшки спрашивали, как быть? И как поздравить её с днем святого ангела? Подумали выделить ее общим подарком чтобы облегчить ее состояние уныния. Вопрос. Я напомнил одной сестре, с которой не мерствует она, что приближается день ее, но деньги не попросила на общий подарок, не посмела. Ответ. Для первого случая нужен разговор с ней. Что деньги не попросила, потом все же попросишь, так как любовь христианства братолюбие и всепрощение, прежде всего – Подошла к другой сестре, которая тоже с ней не мерствует, напомнив об общем подарке. Она мне ответила. Это подхалимство. Она со многими ругается, да еще и на общий подарок. Нет. Это не подхалимство. Но это непременный долг любы. Она больная, капризная, нехорошая, но всем сестра. Но дерзости ее надо приостанавливать, когда это с ней случается. Непременно. Но не резко. Не грубо стараясь пользоваться ее добрыми настроениями. Если мы не сделаем ей добро в ее дату, то сугубо засядет у нас неприязнь к ней. Мы снисходим к ней, терпим до времени, не отсекаем ее, как больной куст. Ожидаем исправления, боимся ее гибели. Она воюет на себя. Этот подарок, как проверка наших сердец к ней – Это экзамен каждой сестры и проверка христианства. Или подарок раздразнит многих сестер. Нет, нет, нет. Поэтому не надо было бы выделять ее общим подарком. Нет, поступили правильно. Мы напомнили о любви. Мы предотвратили жестокость. Но общий подарок очень поднял ее из тяжелого состояния. Да, именно дружность сестринство, христианство, духовное понимание нашей жизни, а не вычитывание правила, исповедь, причащение. Хотя сестра не заслуживает ни грамма внимания и подарка своим поведением, капризами, подлостью, хитростью, злоречием, жестоким обращением с сестрами, но христианство учит другому. Наша любовь обличит, удивит, призовет к другому отношению и поведению. Покажет, что мы все художества ей простили, не поминаем и просим, и хотим быть с ней сестрами, не отвергаем и не гнушаемся ею. Но после этого я впала в уныние, так как некоторые сестры обвинили меня в подхалимстве к этой сестре и в потворстве ее плохому нраву. Стыдно так говорить и думать. Больно мне это читать. «Ты христианка или фарисейка?» Это попущение Божие, чтобы училась смирению, не ожидая похвалы и чести. Будь простая, искренняя и не ожидай любви. Еще раньше хотела отказаться от этой затеи. Не имело права. Будешь Богом отверженная. Вопрос. Когда человек находится в унынии, как быть? Ответ. Только одной любовью, большим вниманием и только искренне. Будет жестокость не замечать страдания у кого-нибудь. Все внимание только на внутреннюю гнилость? Нет, не все внимание. Пока месты в общежитии, с людьми, это христианство будет. Святые отцы говорят, что мысли и желания принимает Господь как дела. Как это понимать? Можно ничего не делать? Эти сочувствия и желания непременны и обязательны, но без дел это будет на грани фарисейства и духовного самоцена, который дойдет до прелести. Живи просто, без мудрости, не выдумывая, не фантазируя. Попросит тебя, постарайся помочь. Всем сердцем идти навстречу, ищи помочь. Радуйся в тайне, что можешь утешить, порадовать». Но молчи, ни единым словом не обмолвись, так как делаешь подолгу, с Божьей помощью. А молись просто, только покаянно, без мудрости, всегда себя осуждая. Всегда надо помнить, что без огромной и постоянной молитвы и бесконечного труда над ней немыслимо стяжать ни долготерпение, ни терпение ни кротости, ни, конечно, смирения, ни любви к Богу и людям, ни, в частности, простоты, ни ничего доброго в себе. Вера Богом, благодатью Его дается, молитвой и боязнью оскорбить Бога, строжайшим соблюдением Его закона и заповедей. Вопрос. Мало читаю Святой Евангелие. Это плохо, плохо. Псалтирь не читаю. Лучше читать Святой Евангелие на русском языке. Любовь к Богу – сила, обновляющая человека, и диктующая ему великие подвиги, самопожертвования и труды терпения от страха, его оскорбить. В отношении твоего выпада на меня, что я сказал голую истину, то этим ты меня не удивила, а выдала свою непростость, лишь о себе нечто. Не понимаешь до сих пор, что есть смирение, что есть смиренно-мудрее. Зачем строить из себя благочестивую, православную, церковную, чем-то выделяющуюся, явно духовно тщеславную. Ты носила еще в прошлом году, летом, косынку в кошельке-сумке. Тебе нет нужды все время ее носить, а только лишь в храме, на молитве, за обеденным столом. Зачем тебе чулки, когда можно без них? Только в храме. Почему тебе не носить волосы, красиво причёсанные, и не быть святошей, церковницей, фарисейкой для мира, на работе, в жизни? Какое кому дело до твоего настроения благочестивого? Тебе людям показывать свое православие? Ты – мирянка среди людей, строгого целомудрия, скромности. Святые кресты снимать никогда нельзя, оголяться нельзя. Но носить косынку на работе, на улице – нет причины. Ты думаешь внешней своей церковной строгостью удивить кого? Или Богу это нужно? Это гордость, это непростость, это я тли. Вступить в спор со мной. Все эти такие выпады, проявления характера твои, показывают, что страсти в нас гнездятся глубоко. Этот случай – прекрасный урок и хорошее зеркало. Вопрос. Чем достичь простоты веры в духовника и в промысл? Ответ. Упорной молитвой, детской, надоедливой, настойчивой, при строжайшем соблюдении чистоты, смирения и честности сердца и совести. Запущенная, нераскаянная совесть лишает сердца простоты, молитвы и веры. Богомыслие и чтение Святого Евангелия и житий святых – Большое тому поможение. Что такое смелость? Добродетель, если от веры и упования. Дерзость? От гордости и самоуверенности, самолюбования и неискренности. Выраженная степень гордыни и наглости. Все свои действия рассматривать только с пользой для ближнего? Не всегда. Рассуждение иметь этому. Один закон – сначала людям. И второе – бояться огорчить, опечалить, но всегда с рассуждением. Никаких не иметь выгодных позиций, хотя бы духовных? Конечно, нет. Любовь этих позиций совсем не знает. Ничего не желать себе, а все отдать промыслу – первейшее правило. Если же попущено искушения, то умолять о помощи, Как о тебе плохо не думают, заговаривать первый? Смирение сердца так диктует. И с любым врагом искать мира? Тотчас искать оправдание врагу, что аз виновен, что он мне – врач. То есть жертвовать собой во всех случаях? Да жертвы не дойдет, смирение заставит. Научите меня покорности, смирению и кротости». Выписывай из книг все, что выдает, как выглядит смирение, кротость. Каждый раз, когда тебе будет грустно, скучно, тоскливо, унывающе и тем более сухо на совести, становись перед образом Божьей Матери и читай, читай, читай молитву преподобного Серафима Саровского, всемилостивую, и читай до тех пор упрямо, настойчиво, пока мест ты не заплачешь» не согреешься, не будешь со своим ангелом-хранителем, который всегда с нами молится, если мы в молитве от всего ума и сердца, от духа сокрушенно и смиренно, умоляюще, не гнушайся меня, не отвергай меня, не оставь меня, не отступи от меня. Это помни и храни до дня своей смерти». Дорогому моему, чадцу духовному, написую тебе о лествице восхождения в небесное царство. Чаще, чаще ходи на Голгофу и взирай на начальника смирения Господа Иисуса. Это училище вечного спасения. Что может приблизить к Богу? Смирение. Что может умолить Бога? Смирение. Что покроет множество грехов? Смирение. Что дает счастье здесь на земле и по смерти? Смирение. Что примирит и примиряет людей? Смирение. Что дает здесь дивную радость? Смирение. Потому что смирение не знает нетерпения, гнева, раздражительности, осуждения, пересуд, злоречия. Злословие, яконие, о себе рассказывание, непрощение, злопамятство, зложелательство, тщеславие, и самоцена, поправляться и себя оправдывать. Смирение питается молитвою, покаянным плачем, сердце с умом, скучает и тоскует по молитве и молчанию. Смирение любит память смертную». Праведность есть бесстрастие сердца, есть совесть, не знающая греховных страстей душевных, то есть ответить на всякое только добром, любовью. Ответь кротостью и мирностью любви, всячески ближнего извиняя, кротостью на всякое зло, и не вспоминать это никогда. Не отвечать я не виновна, а промолчать от кротости предоставив суду Божию эту напрасленную Вопрос. Во время Успенского поста ела орехи и конфеты? Ответ. Это все скоромное, а орехи, как сладкое едение, есть также нарушение поста. Христианство в праведности. Нужна только всегда кротость, смирение сердца, молчаливость, уступчивость, миротворство, милосердие, всегда всех оправдывание, детское незлобие, простость, всем доверчивость, премудрости от рассуждения о Господе и молитвенность в себе для хождения в присутствии Божьем. Вопрос. Если не терпит мое присутствие, то незаметно удалиться – Ответ «Да. Ради любви удалиться, чтобы сестра перестала раздражаться. Удалиться молча, без упрека, кротко, от любви к сестре. Можно допустить кротко, любяще, без лести, пояснить, чтобы сестра перестала бы думать неверно, зло, плохо, чтобы успокоилась. Если человек негодует от моих дел, как только заметила, что сестра теряет покой, От любви и кротости не делать неприятное сестре. Чтобы сестру не расстроить, сказать неправду. Да, верно. Найти удобный случай, сказать ей, что от любви к ней решила сказать неправду. Требовать надо от себя всегда кротости, смирения сердца, самоосуждения, любви ко всем людям, оберегая мирность людей. Первое правило – не замечать их нелюбовь, всячески их извинять и оправдывать, сеять любовь и миротворство, быть только кроткой, долготерпеливой, милосердной. Вопрос. Если сестра сказала обо мне другой сестре плохое, то как уберечься от осуждения и оклеветания? Ответ. «Не спеши реагировать». Скажи «увидим», «посмотрим», «решать спешно не будем». Заглазно можно оклеветать. Брань будет всегда для хотящего жить Богу, но надо бегать всякого греха. У кого брани нет, тот духовно жить не может. А брань бывает от своих грехов, от окружающих, их неожиданностей и от бесов. Но больше от себя. Изменить характер – очень трудное дело. Только истинное покаяние изменит, обновит. Постоянством, ревностью о Господе, покаянием, скоро исцелиться можно. Вопрос. Иоанн Листочник говорит, что стыдно с седыми волосами сидеть в первом классе. Ответ. Да, То есть когда сердце не усваивает смирение, как умею, богу мне содействующую, слежу за этим и ломаю. Созреть надо для получения селений Богу угодивших. Почему после молитвы людям хочется делать только хорошее? Любовь сердца есть союз с Богом. Но если это любовь от смирения, нет самоуверенности. Если вы говорите о ком-то мне плохое, как мне реагировать? Сочувствовать, не вдаваясь в подробности. А если хорошее? Конечно, сорадоваться, без тени зависти. Спрашивать у вас, в чем вы нуждаетесь, или это дерзость? Это любовь, и она должна быть твоей потребностью. Или ждать, когда вы сами скажете? Можно и не ждать. Тем более, я могу забыть по занятости или боязни нагрузить. Как мне молиться о людях? Не допусти им погибнуть. Помилуй раб твоих. Просто, без мудрствования. Как реагировать на то, что на мое приветствие н отвернулась? Постараться на это не удивляться. Значит, она не знает законов Христа. Это никогда не помяни, чтобы не быть гордой. Смирение не умеет учить, указывать, обличать, стыдить. Разве только иногда может мягко напомнить. Как смирять себя? Молитвою, самоосуждением. Высмеивай себя, проси помощи. До тех пор, пока мы сами себя осуждать и смирять не будем, мы тонем в гордости и обиде. и питемя первая стадия смирения и питемя сама будет просить за наглость и гордыню вопрос вы меня унизили ответ не хочешь меня понять и не хочешь иметь святое послушание глупо ужасно глупо с твоей стороны эти сатанинские обиды одна твоя гордыня и дикое до глупости самолюбие. До дня покрова Божьей Матери тридцать земных поклонов Богу и Иисусовой «Прости, прости, помилуй меня гордую». Дерзость от гордости и невоспитанности. Перед всенышной я пошла к учительнице. Я бы не пошел к учительнице. Пожара нет. Когда человек плачет о грехах, в этот момент чувствует, что он самый плохой человек – Это постоянство в сердце, смирение. Это тогда будет началом истинного покаяния. Если человек не умеет видеть грехи, это состояние падшего человека. А как выйти из этого состояния? Покаянием, со смирением и любовью к людям, себя во всем обвиняя и считая всегда последней. В моих прошениях, чтобы не было эгоистичного, То есть нужна забота о любви, к своему личному спасению, только равные к людям. Некоторые факты вы от меня скрыли, не хотели говорить по какой-то причине, а потом я об этом узнала. Как мне реагировать? Принять, как проверку, смирения, скромности. Уронила зеркальце, разбилась, подумала, моя духовная жизнь разобьется. Это язычество». Мне утром жаль тратить время на людей, так как остаюсь без утренних молитв. Любовь и жертвенность даст радость и благословение. Опять мысли, что мало обращаете внимание на духовное воспитание, мало отвечаете. Это отнеси к демонам. Осуждай себя за неблагодарность, за эгоизм и неблагодарность Богу. Кто бы так писал, как этот глупец? Сколько лет, аз тебе, духовник, врач, а ты все на том же месте, в топтании. Самовнушение от глупости и гордости и от самолюбия. Сама себя дразнишь. Ведь духовник не друг, не брат, не мужик знакомый. Пора это понимать. Как быть, чтобы не было отягощения от сестры. Не осуждать ее и любить ее, какая она есть. От Отчего это отягощение? Гордость, самолюбие, эгоизм, подозрительность, зависть, глупость от гордыни. Сестра мне говорит, ты сумеешь, ты сделаешь. Отвечай ей кротко. Слушаю тебя и постараюсь сделать. Любовь все может, все умеет, все терпит. Я очень люблю сладкое и другим говорю, из-за сладости получу гиену. Это тщеславие и фарисейское самодовольство, и сластолюбие, и словолюбие, и тщеславие. Ничего о себе, хорошего и плохого, порочного, не говорить. Когда все за столом, на какие темы говорить, чтобы не осудить? Поддерживать разговор сестер, повторяя, или наводить их на разговор, если они молчат. Я ненужный элемент, таких уничтожают. Были такие мысли от уныния. Бесы наведут на бесовское покаяние, которое доводит до ада. После этого увидела себя в осмеянном виде. Да, бесы смеются, а люди ничего не знают. Пора не слушать своих гордых внушений. Ослушалась вас. Вот почему и петемьи и неси. Мне не страдание, а удивление. Мне самой стыдно видеть себя в таком жалком состоянии. благодари себя, что до сих пор от своих страстей не избавилась. Учись, собирай богатство мудрости, смирения. Когда ты повторила эту просьбу настойчивостью, то это уже не простость и не смирение. В настойчивости обычно есть хитрость и лукавство. Настойчивость непростое. Это в тебе национальное, но аз это ломаю, противопоставляю смирению и простоте. Вопрос. Почему же вы до сих пор мне этого не говорили? Значит, по вашей вине развивались хитрости и лукавства? Ответ. Все сразу нельзя. Ты бы меня не поняла. Они были у тебя с первых дней, где гордыня, Там и настойчивость. «Когда хочу сделать дело и не получается, я огорчаюсь. Если молилась о благословении и не получилось, то зачем огорчаться? Когда старец гневается на кого-либо, Бог тоже гневается. Старец все же человек, если он не умеет читать между строк и слов. В гневе он уже не молится за чадо Богу. В гневе он вообще не молится» а успокаивает себя сном или чтением псалтири. Как умолить Бога, чтобы гнев у старца прошел? Этого не требуется, он и так мирный, за него надо просто молиться. Сестра болеет. Максимум внимания, усердия, заботливости. Усиленное внимание и забота, и, конечно, без конца спрашивать, что ей нужно. Когда человека не любишь за физический недостаток, Это преступно, не христианство. Духом не терплю начальника. Высокопарное выражение, несмирение бунтующее. Это служба, терпи. Высмеивай себя, что это ведь твоя служба, зарплата. Нетерпение, себежеление, гордыня. Как немощной сестре помочь? Научением, подсказом, обличением, духовничеством чтобы все время внушать страх Божий. Как ее научить читать много? Научить трудно, если в ней самой нет страха, ревности, любви, жары веры, усердия, характера, постоянства. Вы говорили, многие считаются моими, но в списках их нет. В списках, в моем сердце. Если сестра в унынии развеселить – Веселье не снимает уныния. Помолиться о ней? Нет. Дело любви и внимания умилят ее. Это духовный самоцен и гордость. Смирение этого не делает. Если во время молитвы придет помысл, прервать молитву и записать его? Нет. Отогнать его. Эти помыслы и борения на исповедь записать? Можно писать, сказать. Прежде всего... Не доверять им, себя высмеивать, себя осуждать. Смирение себе не доверяет, зная всю подлость, низость, бессилие, слабость свою. Это от несмирения сердца? Несмирившееся самолюбие. Или от врага? Тут и враг помогает, чтобы оторвать, довести до неверия. Борьба нужна с собой, со своим несмирением. Долго ли может длиться эта борьба? Зависит от того, как сердце усвоит смирение. Как не осуждать родителей? Всех надо тут же извинять, оправдывать. Видеть, болезненно плачу, свои грехи. Умеет только смиривший свое сердце. Искусственно невозможно плакать, рыдать о своих грехах, когда гордыня, самолюбие, печаль и обиды грызут. Обида, что четвертый год мне молебно не было на один Святого Ангела, а другим были. Но это ведь не было необходимостью. Смиряй себя, это лучшее лекарство. Поступаю правильно, и промысл Божий так устраивает, чтобы тебя смирить, чтобы твое «я» было бы Божиим, а не самоценным, саможелением, самолюбием. Бога благодари, что Он так ловко все устрояет. В отчаянии не впадешь, по милости Божией. Но горе нам, когда мы самоуверенно говорим «я не впаду». Обида опять, что своих утешаете, а меня нет. Пора учить, пора. Слишком долго ожидал. Начал. Если обижаешься, то опять по глупости. На исповедь под покров, в лавру. Вернее, твоя глупость выдумывает драму, которой нет». «Фальшивые никому не нужны, тем более Богу. Если бы были фальшивыми, то они бы не были благодатными. Ты бы вспомнила, что есть послушание, и била бы себя за насмешку, за это твое непослушание. «Постарайся все, что было на меня, сдать в лавру, не размазывая подробно, построив свое осуждение себя, а не жалобами и рассуждениями, которые будут грехами отсуждения тебе». Какой ты неумный человек, что так напрасно себя мучаешь национальным упрямством, настойчивостью, самолюбием, подозрительностью. Учиться нужно смирению. Смирение решает все. Бросить постепенно подозрительность. Смирение приобрести, кротость, скромность. Чадца моё Почему нет тебя? Почему нет писем? Приходи вечером или когда тебе нужно. Думаю, что урок должен принести пользу. Неужели самодурство, самолюбие и самоцен выше рабства Богу? Сегодня вышел в первый раз. Изволь иметь смирение и скромность Духа, послушание. Абсолютное послушание по-детски духовнику. Чтобы не говорить «я не хочу», Мне не надо, почему мне не иметь твой ава и духовник и эс